Чужие сны. Петербург строился не для нас, не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в Каретеле, в Мерседеселе, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит. И простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан. Погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе Кузькину мать. Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, Постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов. Вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклянные выпуклые глаза вобрали желтый, негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды, и ослепли. С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом. Золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы, зыбкие, как и полагается. Водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах водянистые. Голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки. По другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков. Он-то умер, а город остался. И вот жить нам теперь в чужом сне. Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник. А кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются. Сонное повествование перепутывается с литературным. И все, кто писал о Петербурге — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок — развесили свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала от бушующих волн медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити. Город все тот же — сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшненький, не приспособленный для простой человеческой жизни. Я непременно куплю в Питере квартиру, Я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами родятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное. Загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статуса лыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой некогда бывший чем-то даже кокетливым. Особенно хочется дождаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо. Серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный, ингерманландский дождь, длинные лужи, Клинистые скверы с пьяными. Потом ранняя, быстрая тьма. Мотающиеся тени деревьев, лиловатый, словно в мертвецкой, свет фонарей, и опасный мрак подворотен. Второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор. Только не оглядываться. Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов. Без витрин их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку пристроченные шумящими, мокрыми, невидимыми деревьями. Только в конце, далеко, в створе улицы, блеск трамвайного рельса под жидким красным огнем ночного ненужного винного бара. Кто не бежал, прижав уши по такой страшной паранхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостью мочега. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, Надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда, уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром. А если не сложилась осенняя поездка, отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, Не выдержат и собаки. Весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо до красна за 60 секунд. Руки за десять. Непременно, непременно куплю себе квартиру в Питере. Слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней. Построю хижину из палочек, как второй поросенок, нуфнув. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами. Сяду к окну и буду смотреть чужие сны. Окон в Питере никто никогда не моет. Почему, непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно. Кого еще сняли? Что еще разрешили? Потом интерес к политике угас. Все сели, как завороженные, смотреть мыльные оперы. Так что тут тоже стало не до с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения. Денег не стало. Потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от Жека до Государя Императора. Если они полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь. Мое немытое окно. Получитесь. Но, возможны и другие объяснения. Нежелание смотреть чужие сны. Смутный протест против того, что, куда ни повернись, всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица. Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темнее было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, не страшное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, Посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила. Да у меня вообще ванна в кухне. Это была правда. Ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занавешенная, но в рабочем состоянии. При этом в квартире, естественно коммунальной, жило двенадцать человек. И, по слухам, мылись в этой ванной. Не знаю уж как. И, наверное, это было как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам. Как и полагается лунатикам, петербуржцы гуляют по крышам. Существуют налаженные маршруты, вполне официальные, и можно собраться небольшой группой и отправиться с небесным поводырем на экскурсию перебираясь с дома на дом по каким-то воздушным тропам. Есть и частные прогулки, через лазы, слуховые окна, чердаки, по конькам крыш на страшной для бодрствующего человека высоте. Но ведь они спят, и им не страшно. С высоты они видят воду, балконы, статуи, сирень, третьи и четвертые дворы далекие шпили, один с ангелом, другой с корабликом, Развешенное белье, колонны, пыльные окна, синие рябые кастрюли на подоконниках и тот особенный воздух верхних этажей, то серый, то золотой, смотря по погоде, который никогда не увидишь в низинах у тротуаров. Мне кажется, что этот воздух всегда был, висел там, на семиэтажной высоте. Висел еще тогда, когда города совсем не было. Надо было только построить достаточно высокие дома, чтобы дотянуться до него. Надо было только догадаться, что он плавает и сияет вон там. Надо было запрокинуть голову и смотреть вверх. Если не запрокидывать голову, то в Питере вообще нечего делать. Асфальт как асфальт, пыль или лужи, кошмарные парадные, пахнущие кошками и человеком, мусорные баки, ларки с кефиром Петмол. Если же смотреть вверх, от второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город. Там еще живут маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи, стрельчатые окна, витые колонки, львы, смеющиеся лица младенцев или ангелов. Их забыли или не успели уничтожить мясники XX -го века, гонявшиеся за людьми. Один главный все кружил по городу мокрыми октябрьскими вечерами, перепрятывался, таился, и в ночь на 25 октября, как нас учили в школе, заночевал у некой Маргариты Фафоновой, пламенной и так далее. А может быть, вовсе и не пламенной, тут вам не Испания, а обычной, водянистой, и недальновидной дамы с лицом белым и прозрачным, как у всех, кто умывается Невской водой. На рассвете... Подкрепившись хорошим кофе и теплыми белыми булочками с вареньем из красной смородины, он выскользнул в дождевую мглу и побежал в Смольный, составлять списки жертв, прибирать к рукам то, что ему не принадлежало, ломать то, что не строил, сбивать леплину, гадить в парадных, сморкаться в тюль, разорять чужие сны, а в первую очередь расстреливать поэтов и сновидцев. Хорошо ли ему спалось на пуховичках у Фафоновой? Или он весь извертелся, предвкушая мор и глад? Сладко ли спалось пламенной Маргарите? Или же к ней приходили приземистый кошмар, суккуб с членами ледяными, как ружейные стволы? Этого в школе не рассказывают. Там вообще ничему важному не учат. Ни слова, например, о конструировании и размножении снов. А между тем есть сон, в котором Маргарита, увидев свою очередь, другой сон, какой мне отсюда плохо видно, мешает угол дома. Тихо встает с лежанки, прихватив с собой подушку-думочку, небольшую, размером как раз с лицо. Тихо входит к похарапывающему, жуткому своему гостю, и во имя всех живых и теплых, невинных и нежных, ни о чем не подозревающих, во имя будущего, во имя вечности, плотно накладывает плотную, жесткую, бисерными розами вышитую подушечку на рыжеватое рыльце суккуба, на волосатые его дыхательное отверстие. Насморочные воздуховоды, жевательную щель. Плотно-плотно накладывает, наваливается пламенным телом, ждет, пока щупальца и отростки, бьющиеся в воздухе, ослабеют и затихнут. И город спасен. Никакие сны не проходят бесследно. От них всегда что-нибудь остается. Только мы не знаем, чьи они. Когда на Литейном, в душном пекле лета, Глаз ловит надпись на табличке в подворотне «Каждый день крокодилы, вараны, рептилии»? Что нужно об этом думать? Кто тут ворочился в портвейном кошмаре? Кто обирал зеленых чертей с рукава? Кто послал этот отчаянный крик и откуда? С привидевшейся Амазонки, с призрачного Нила, или с иных безымянных рек, тайно связанных подземной связью с серыми невскими рукавами. И чем ему можно помочь? Никому ничем нельзя помочь, разве что жить здесь, видеть свои собственные сны и развешивать их по утрам на просушку на балконных перилах, чтобы ветер разносил их, как мыльную пену, куда попало на верхушке тополей, на крыше трамваев, на головы избранных, несуществующих, как заговорщики белые флоксы, тайные знаки возрождения.